на весна. Песенка за окном. Весной в лесах и полях поют мастера песен — соловьи, жаворонки. Люди слушают их, в дыхание. Я много знаю птичьих песен. Услышу и сразу скажу, кто поет. А нынче вот не угадал. Проснулся я рано-рано. Вдруг слышу за окном, за занавеской, птичка какая-то завозилась в кустах. Потом голосок, но такой приятный, будто две хрусталинки ударились друг от друга, а потом просто по воробьиному чив-чив, дива, Хрусталинкой воробьем, воробьем хрусталинкой, да все горячее, все быстрее, все звонче. Перебрал я в памяти все птичьи песни. Нет, не слыхал такой никогда. А птичка-невидимка не унимается, хрусталинкой воробьем, воробьем хрусталинкой. Тут уж и под одеялом теплым не улежишь. Вскочил я, отдернул занавеску и вижу. Сидит на кусте обыкновенный воробей, старый знакомый. чив, щипанный затылок. Он всю зиму летал ко мне на подоконник за крошками. Но сейчас Чиф не один, а с подружкой. Подружка спокойно сидит и перышки чистит. А чиву не сидится, он чирикает во все горло и как заводной скачет вокруг подружки. С ветки на ветку, как со ступеньки на ступеньку. Тонкие ветки бьются одна от другую и звенят хрусталинками. Потому звенят, что дождевая вода замерзла на них тонкими сосульками. Чиф, воробей, дзень сосулька. И так это выходит хорошо и звонко. Ей не хуже, чем у заслуженных певцов, соловьев и жаворонков. Воробьиные ночи. Всю зиму воробей Чиф прожил в старой печной трубе. Долго тянулись страшные зимние ночи, Стрелял мороз, ветер тряс трубу И сыпал сверху ледяную крупку, Зябли ножки и не вырастал на перышках. Великий день Каждый день выше солнца, Каждая ночь хоть на воробьиный скок, а короче. И вот пришел он, великий день. Солнце поднялось так высоко, Что заглянуло к чиву в черную трубу. Сосулькина вода. На крышах сосульки. Днем сосулек капает вода. Это особая вода сосулькина. Чиф очень любит сосулькину воду. Перегнется с карниза и ловко подхватит клювом сосулькину капельку, похожую на капельку солнца. Напившись воды, Чиф начинает так отчаянно прыгать и чирикать, что прохожие останавливаются, улыбаются, говорят, Ожил, курилка!» Весенняя баня. Чиф пыжился, волочил крылышки, а хвост задирал, и вдруг увидал себя в снеговой лужице. Чиф даже зажмурился, какой он взъерошенный, и отца же черный. Скорее купаться. В луже он приседал, окунался с головой и бил по воде крылышками. Брызги летели вверх, и в брызгах горел радуга. Из лужи чиф выскочил свеженький и чистенький. А вода в лужице стала черная, как сажа. Кап-кап. Кусты набрякли водой. На каждой ветке гирлянды капель. Сядет воробей, сверкающий дождь. Нагнется пить, а капелька из-под самого носа кап. Воробей к другой. Другая кап. Скок. Скок воробей. Кап-кап капельки. Весенний звон. Схватил мороз. Каждая мокрая ветка оделась в ледяной чехольчик. Сел воробей на наклонный сучок, да и покатился вниз, как с горки. Синица тоже поскользнулась, повисла вниз головой. Ворону слёд ухнула в самую гущину сучьев. Вот наделала звону. Перекувырк. Каждый день новость. В воздухе появились насекомые. Чив столбиком взлетел с крыши, схватил на лику жучишку и, сделав в воздухе перекувырк, опустился на трубу. Наелся Чив жуков и мух, и стали твориться с ним странные вещи. Он вдруг схватил за загривок своего старого друга Чирика и стал трепать его, как собака-кошку. Чирик орал, дрыгал ножками, бил крылышками, но Чив трепал его и трепал, пока не выдрал из него клок перьев. А всю зиму они были друзьями и воду пили с одной сосульки и омывались в соседних лужах. Только вода после черика стала не черная, а рыжая, потому что всю зиму черик спал в щели кирпичной стены. А теперь все пошло кувырком. Ступеньки Обвисшие ветви Ивы похожи на зеленые волосы. На каждой волосинке узелки, узелки, узелки это почки. Дождевые капли скатываются по ветвям, весело прыгают с почки на почку. Так на одной ножке прыгают вниз по ступенькам ребята. Его сверкает и улыбается. Зеленые бабочки. На тополях понатужились и лопнули почки. Из каждой почки, как бабочка из куколки, вылупился зеленый листик. Воробьи расселись по ветвям и стали склевывать клейких зеленых бабочек. Угощаются. Один глазок вверх, нет ли ястреба, Другой вниз, не лезет ли кошка. Драчуны. От сосулькиной воды и солнца, От жуков и мух, От свежих листочков воробьи ошалели. Драки тут и там, Схватятся на крыше двое, К ним мчит дюжина, Вцепятся друг в друга, Трепыхаются, кричат пернатые гирлянды валятся, С крыши на голову прохожих. Дерево песен Вечером все воробьи, битые и небитые, слетаются на особое дерево. Дерево песен. Дружным хором провожают они день. Так песни провожают они каждый день весны. Прохожие с удовольствием слушают воробьиный хор. Улыбаются. Переполох Чиф и его подружка Чука сложили гнездо в щели под карнизом. Выслали его перьями, волосом, ватой, сеном и тряпочками. А Чука принесла фантик и два трамвайных билета – розовый и голубой. Получилось очень уютно. Чиф вспоминал свою домовую трубу и жалел, что раньше не догадался познакомиться с Чукой. И вдруг скрип, скрип, скрип – в люльке к карнизу поднимался штукатур. Поднялся и лопаточкой своей стал заделывать под карнизом щели. И тут началось – Все воробьи к нему скачут, скачут по самому краю крыши, на все глаза ругают штукатура, но штукатур не понимает воробьиного языка, замазывает щели, да от воробьев лопаточкой отмахивается. А внизу Чивка Чуки выбросил. Полетели по ветру перья, вата, волосы, сины и тряпочки, а фантик и билетики упали вниз. Домик-люлька. Чиф и Чука заняли скворешник. Ветер покачивал шест, и вместе с шестом покачивался их новый домик. Чива укачивала, и он клевал носом. Чука не дремала, она опять наносила в гнездо перья, вату и сухие травинки, и опять принесла фантик и трамвайные билетики. Выселение. Вернулись с юга хозяева скворешника. серьезные черные скворцы. Молча, деловито работая, они выбросили из корешника сначала чиво, потом чуку и, наконец, все и гнездо. Опять полетели по ветру перья, вата, травинки, фантик и трамвайные билетики. Лепестковая метель. Засвистывает метель. По улицам течет белая поземка яблоневых лепестков. А в тупичках вихри. Белые вихри из яблоневых лепестков. Некогда. Везде из-под застрях настырные голоса желторотых воробьят. Старые воробьи туда-сюда, вперед-назад, залетают в гнезда, шарахаются назад. Слышал Чива. Он сидел у старого своего гнезда на заброшенной старой трубе. Сидел и чирикал не своим голосом, потому что в клюве у него торчала гусеница, как папироса. И чирикал он, не раскрывая рта, сквозь зубы. Некогда. Кончилась воробьиная весна, хлопот полон рот.